Вы этих вот не забудьте. Удастся, сказал Максим. Удастся, Макарадж, должно получиться совесть или не совесть, и я никого никогда не забуду.